Джонатан Кэрролл. «Страна смеха». Роман, перевод с английского Михаила Кононова. Москва. Эксмо. 2004 год. Посвящается Джун, лучший из всех новых лиц, и Беверли, королеве всего. Свой дебют Кэрролл посвящает жене художнице Беверли Шрайнер и матери. Чем не повод для небольшой биографической вводной, водной? Благо, происходит наш автор, рождения 1949-го из весьма примечательного семейства. Его мать Джун Силман, младшая сестра известного бродвейского постановщика Леонарда Силмана, пела на Бродвее, писала песни, в частности, для ревю «Новые лица», впервые поставленного Леонардом в 1934 году и неоднократно возобновлявшегося. Снималась в кино, в частности, в голливудском варианте «Новых лиц» 1952, выпущенном в 1954 году. Отец Джонатана Сидни Кэрролл, 1913-1988, был голливудским сценаристом, и самая известная его работа – сценарий по роману Уолтера Тивиса «Игрок в бильярд» 1959. Фильм вышел в 1961 году и послужил отправной точкой для звездной карьеры, сыгравшего там главную роль Пола Ньюмана. А, кстати, видный композитор-минималист Стив Райх родился в 1936 -м. Приходится Джонатану Кэрролу молочным братом. Другой любопытный момент — это скрещение религиозно-мировоззренческих влияний. Сидни Кэррол был евреем. Джун Силман исповедовала христианскую науку, учение, основанное в 1866 году Мэри Бейкер Эдди и акцентировавшее «Исцеление силой духа». В итоге кто-то из братьев и сестер Джонатана остался в русле христианской науки, кто-то стал правоверным иудеем, кто-то погрузился в суфизм. Часть первая